Ты поверил его рассказу. Хоть он и улыбнулся нам, как добрый христианин, но он отнюдь не похож на человека, который с четками в руках читает молитвы». Адам ничего не ответил. Он продолжал смотреть вслед незнакомцу. Тогда Артур толкнул его и вдруг увидел, что он как-то странно смотрит на него. «Что с тобой? Мне кажется, это один из тех бандитов, голоса которых я услышал в рождественскую ночь. Ты уверен? Даю руку на отсечение. Такой голос не забывается. Тогда давай последим за ним. Ведь он так и не ответил нам, где он живет. Во всяком случае, не в Сент-Васти. Меня там все знают, а мне показалось, что он меня никогда не видел. Вот только следить за ним по такому снегу трудновато. Как только мы выйдем из леса, мы будем заметны, как нос посреди лица. Не уверен. Только иди за мной. Адаму, видно, не очень хотелось, и он, волоча ноги, ходил вокруг камня. Артур нетерпеливо проворчал. «Ну, решайся же. Если не хочешь, возвращайся домой, а я пойду один. Еще немного, и я потеряю его из виду, А мне хочется знать, куда он направился». «Я пойду с тобой». Он направляется в КТТУ, а ты не знаешь местности. Еще сам потеряешься. Только подожди минутку, у меня в башмак попал камышек». И Адам, не обращая внимания на ругань брата, уселся на кучу опавших листьев и веток, чтобы переобуться. Но Артур уже не мог больше ждать. «Я пойду вперед, ты меня догонишь, но ради бога не сиди слишком долго». И он бросился по следу того, кого уже считал добычей. И как раз вовремя фигура человека становилась все меньше и почти исчезла среди густарника. но, пробежав немного, он снова с отчетливостью увидел и пошел следом с тысячью предосторожностей, чтобы преследуемый ничего не заметил. Лес стал более светлым, а снег приглушал шаги. Крестьянин, а это был по-видимому крестьянин, и подумать не мог, что мальчики заинтересовались им, и поэтому, прекратив поиски, он быстро пошел, ни о чем не подозревая. Адам догнал брата, когда они уже выходили из леса на опушку, и пошли по полю среди сухих трав. С левой стороны в низине раскинулся городок Кетеу. Он как бы растекался от нормандской башни его досточтимой церкви, одной из самых красивых в этой местности, известной тем, что когда-то, во время Столетней войны, король Эдуард III посвятил здесь в рыцаре своего старшего сына, Черного Принца. А еще дальше открывалось огромное море, и виднелись форты Ла-Уг и Татиу. Человек не пошел в сторону городка. Он даже поднялся немного вверх, и шел по лесной опушке в южном направлении. «Куда же это он может идти?» — пробормотал Артур. «Ведь мы прошли уже полмили». «Да, около того», — прошептал Адам. «Будем надеяться, что он не заведет нас слишком далеко». «Во всяком случае, хорошо, что я переобулся», — проговорил он с довольной усмешкой. «Это почему?» «А вот потому». Признаюсь, это мало походит на четки, но могу поклясться, что он искал именно это. И протянул брату какой-то странный нож, сделанный из куска довольно толстой стали, но хорошо заточенный, с рукояткой из бука, которую время и рука почти отполировали. Лезвие удерживалось с помощью медного обруча, на котором можно было разобрать две буквы У и F украшенные завитушками. На лезвии были следы ржавчины. Это был солидный инструмент или оружие, но в нем было что-то зловещее. «Где ты его нашел?» «А я прямо сел на него. Он валялся среди веток и мха, и он ткнул меня в зад». Артур взглянул на брата с восхищением. «Ну, тебе очень повезло». Мы сохраним его, а потом отдадим отцу. Человек все продолжал идти. Он и на поросшем вереском. Адам удивленно поднял брови. Он что, направляется в Нервиль?